Глава сороковая На другой день Оленин проснулся раньше обыкновенного, и в первое мгновение пробуждения ему пришла мысль о том, что предстоит ему. И он с радостью вспомнил ее поцелуи, пожатие жестких рук и ее слова ⁇ Какие у тебя руки белые ⁇ Он вскочил и хотел тотчас же идти к хозяевам и просить руки Марьяны. Солнце еще не вставало, и Оленину показалось, что на улице было необыкновенное волнение. Ходили, верхом ездили и говорили. Он накинул на себя черкеску и выскочил на крыльцо. Хозяева еще не вставали. Пять человек казаков ехали верхом и о чем-то шумно разговаривали. Впереди всех на своем широком кабардинце ехал Лукашка. Казаки все говорили, кричали, ничего хорошенько разобрать было нельзя. К верхнему посту выезжай! кричал один. Седла и догоняй живее, говорил другой. С тех ворот ближе выезжать. Толкуй тут, кричал Лукашка. В средние ворота ехать надо! «И то оттуда ближе», — говорил один из казаков, — «запыленный и на потной лошади». Лицо у Лукашки было красное, опухшее от вчерашней попойки. Попаха была сдвинута на затылок. Он кричал повелительно, будто был начальник. «Что такое? Куда?» — спросил Оленин, с трудом обращая на себя внимание казаков. Обреков ловить едем». «Засели в бурунах! Сейчас едем, да все народу мало!» И казаки, продолжая кричать и собираться, проехали дальше по улице. А Ленину пришло в голову, что нехорошо будет, если он не поедет. Притом он думал рано вернуться. Он оделся, зарядил пулями ружье, вскочил на кое-как оседланную вонюшей лошадь и догнал казаков на выезде из станицы. Казаки, спешившись, стояли кружком и, наливая чехирю из привезенного бочонка в деревянную чапуру, подносили друг другу и молили свою поездку. Между ними был и молодой франт Харунжий, случайно находившийся в станице и принявший начальство над собравшимися девятью казаками. Собравшиеся казаки все были рядовыми. Собравшиеся казаки все были рядовые, и хотя хорунжий принимал начальнический вид, все слушались только Лукашку. На Оленина казаки не обращали никакого внимания. И когда все сели на лошадей и поехали, и Оленин подъехал к Харунжему и стал расспрашивать, в чем дело, то хорунжий, обыкновенно ласковый, относился к нему с высоты своего величия. На силу, на силу Аленин мог добиться от него, в чем дело. Объезд, посланный для розыска обреков, застал несколько горцев верст за восемь от станицы в Бурунах. Обреки засели в яме, стреляли и грозили, что не отдадутся живыми. Урядник, бывший в объезде с двумя казаками, остался там караулить их и прислал одного казака в станицу звать других на помощь. Солнце только что начинало подниматься. В верстах в трех от станицы со всех сторон открылась степь, и ничего не было видно, кроме однообразной печальной сухой равнины, с испещренным следами скотины песком, с поблекшую кое-где травой, с низкими камышами в лощинах, с редкими чуть протаренными дорожками и с ногайскими кочевьями далеко-далеко видневшимися на горизонте. Во всем поражало отсутствие тени и суровый тон местности. Солнце всходит и заходит всегда красно в степи. Когда бывает ветер, то ветер переносит целые горы песку. Когда тихо, как было в это утро, то тишина, не нарушаемая ни движением, ни звуком, особенно поразительна. В это утро в степи было тихо, пасмурно, несмотря на то, что солнце поднялось. Было как-то особенно пустынно и мягко. Воздух не шелохнулся, только и слышно было, как ступали лошади и пофыркивали. Да и этот звук раздавался слабо и тотчас же замирал. Казаки ехали большую частью молча. Оружие на казаке всегда приложено так, чтобы оно не звенело и не бренчало. Бренчащее оружие — величайший срам для казака. Два казака из станицы догнали их по дороге и перекинулись двумя-тремя словами. Под Лукашкой не то споткнулась, не то зацепилась за траву и заторопилась лошадь. Это дурная примета у казаков. Казаки оглянулись — и торопливо отвернулись, стараясь не обращать внимания на это обстоятельство, имевшее особенную важность в настоящую минуту. Лукашка вздернул поводья, строго нахмурился, стиснул зубы и взмахнул плетью над головой. Добрый кабарденец засеменил всеми ногами вдруг, не зная, на какую ступить, и как бы желая на крыльях подняться кверху. Но Лукашка раз огрел его плетью по сытым бокам, огрел другой, третий, и кабардинец оскалил зубы и распустив хвост, фыркая, заходил на задних ногах и на несколько шагов отделился от кучки казаков. Эх, добра лошадь, сказал Харунжий. Что он сказал добра лошадь, а не конь? Это означало особенную похвалу коню. «Лев, конь!» — подтвердил один из старших казаков. Казаки молча ехали то шагом, то рысцой, и только одно это обстоятельство прервало на мгновение тишину и торжественность их движения. По всей степи верст на восемь дороги они встретили живого только одну нагайскую кибитку — которая, будучи поставлена на арбу, медленно двигалась в версте от них. Это был нагаец, переезжавший с своим семейством с одного кочевья на другое. Еще встретили они в одной лощине двух оборванных скуластых нагайских женщин, которые с плетушками за спинами собирали в них для кизика навоз, отходивший по степи скотины. Харунжий, плохо говоривший по-кумыцки, стал что-то расспрашивать у нагаек, но они не понимали его, и, видимо, рабея переглядывались между собою. Подъехал Лукашка, остановил лошадь, бойко произнес обычное приветствие, и нагайки, видимо, обрадовались и заговорили с ним свободно, как с своим братом. «Ай-ай, коп обрек», — говорили они, — жалобно указывая руками по тому направлению, куда ехали казаки. А Ленин понял, что они говорили, много обреков. Никогда не видавший подобных дел, имевший о них понятие только по рассказам дяди Ирошки, а Ленин хотел не отставать от казаков и все видеть. Он любовался на казаков, приглядывался ко всему, прислушивался и делал свои наблюдения. Хотя он и взял с собой шашку и заряженное ружье, но, заметив, как казаки чуждались его, он решился не принимать никакого участия в деле, тем более, что, по его мнению, храбрость его была уже доказана в отряде, а главное, потому что теперь он был очень счастлив. Вдруг вдалеке послышался выстрел. Харунжий взволновался и стал делать распоряжения, как казакам разделиться и с какой стороны подъезжать. Но казаки, видимо, не обращали никакого внимания на эти распоряжения, слушали только то, что говорил Лукашка, и смотрели только на него. В лице и фигуре Луки выражалось спокойствие и торжественность. Он вел проездом своего кабардинца, за которым не поспевали шагом другие лошади, и, щурясь, все вглядывался вперед. «Вон конный едет», — сказал он, сдерживая лошадь и выравниваясь с другими. А Ленин смотрел во все глаза, но ничего не видел. Казаки скоро различили двух конных и спокойным шагом поехали прямо на них. «Это обреки?» — спросил Оленин. Казаки ничего не отвечали на вопрос, который был бессмыслицей на их глаза. Обреки были бы дураки, если бы переправились на эту сторону с лошадьми. «Вон машет ботяка родька, никак», — сказал Лукашка, указывая на двух конных, которые виднелись уже ясно. «Вон к нам поехал». «Действительно». Через несколько минут стало ясно, что конные были объездные казаки, и урядник подъехал к луке.